Глава десятая. Не водись, с кем попала, Элис. Я настолько растерялась от наглости голубоглазого блондина, что даже ненадолго позволила ему утянуть себя вперед по выложенной булыжником дорожке. Но когда его лапа сползла на мою ягодицу, сжимая ее, вот тут-то я и пришла в себя». Рука сама по себе взметнулась в воздух и от души залепила пощечину похоленной морде поганца, возомнившего себя невесть кем. Знала, после такого сладко не придется, ведь я опозорила за знайку из благородной семьи, но и позволить щупать себя тоже не могла. Пусть за моей спиной и не стояли родители из высших кругов Пусть в карманах не звенели золотые и форма не была шита на заказ, как у большинства обучающихся здесь адептов, но это не значило, что я буду перед кем-то присмыкаться и позволю издеваться над собой. В моей жизни достаточно тетушки и ее пышки-дочурки. Да, я нищенка. Но ползать у кого-то в ногах и подлизываться, дабы заслужить благосклонность одного из таких опарышей, как Хион, «Точно не стану». Естественно, парень пришел в бешенство, демонстрируя свою гнилую душонку, но самое печальное было не то, что он вытворял гадости. Пытаясь опозорить меня, я не могла понять, как парни и девушки спокойно смотрели на устроенное блондином представление, и ни один из них не решился остановить его. Наоборот, все хихикали и просили продолжать». «Высокородные черви!» — рычала я, удерживая юбку и не позволяя ей взмыть вверх. «Пользуйтесь благами мира, предоставленными своими родителями, но без них вы никто. Стоит вам только потерять статус, и все те, кто сейчас рядом с вами, помашут ручкой и уйдут к другим, к тем, с кем им выгодно общаться и вести дружбу». Еще дико злило то, что Рея даже палец о палец не ударила, чтобы оказать хоть какую-то помощь. Она стояла среди толпы и пучила глаза. Я понимала, девушка не хотела искать проблемы на свою задницу, а еще я понимала, что больше с ней даже словом не обмолвлюсь. От грязи нужно избавляться, а не держать ее при себе уже лучше всегда быть одной, чем с теми, кто в любой момент готов всадить нож в спину. Боролась с потоками воздуха, пытаясь призвать магию, и у меня почти получилось. Но каждый раз, словно чувствуя это, Хион ударял ветром в лицо, выбивая воздух из легких. Все изменилось в одно мгновение. Вспышка огня, виск сына Маркиза, принесший мне моральное удовлетворение – его тонкие, словно спички, кривые и жутко волосатые ноги. «Ты хотел показать всем трусики?» Я обернулась на голос своего спасителя, замирая от вида Лиена, который был спокоен, как удав. «Пожалуйста, твое желание исполнено». Сын Маркиза гневно поджимал губы, молчаливо испепеляя огневика взглядом, А в это время со всех сторон послышались смешки, ведь желтые трусы хиона с рисунком красного стручкового перца на области паха никого не оставили равнодушными. «Какой жгучий парень!» послышалось из толпы вместе со звонким гоготом. «Заткнулись все!» – рычал сын маркиза, вякая словно собачонка. «Вот же! Лиен!» – скривился парень. «Мы еще встретимся, сладкая!» Кинул он злобно, смотря в мои глаза. Резко развернувшись, поганец под смех адептов неспешно направился в сторону общежития, повиливая своей тощей задницей. Я перевела внимание на своего спасителя, желая поблагодарить его, но взгляд огневика, такой пронзительный и холодный, остановил от столь душевного порыва смотрела на него, не понимая, почему он злится. Если из-за случившегося, так я не просила мне помогать. Еще буквально секунду мы глядели друг на друга, а затем он направился прочь, мимо расступающейся от его приближения толпы. «Повезло тебе», — хмыкнула со стороны кустов беловолосая девушка, которая стояла за спиной Лиена. «Только жаль, что ненадолго. Мой братец, знаешь ли...» «Подобного не прощает!» – усмехнулась она, кривя губы в улыбке. «Значит, я молчаливо смотрела на нее. Это ты невеста сына герцога. Что ж, красивая. Жаль только, что такое же дерьмо, как и Хион. Ничего не стало ей отвечать. Смысл только еще больше ворошить улей, до которого мне совершенно не было дела». Подхватив книги с земли, я поспешила к главному корпусу, слыша шаги за спиной. «Элис!» Рея недобро стеснула зубы, не желая ее видеть. «Элис, стой!» — кричала она. «Чего тебе?» — резко обернулась, не собираясь больше скрывать истинное к ней отношение. «Как ты?» — Магиана сделала невинное лицо, тем самым раздражая меня еще сильнее. «А ты?» — перевела я вопрос. «Как ты?» «В смысле?» Девушка нахмурилась, делая вид, что не понимает. «Я спрашивала, как ты могла просто стоять и смотреть?» «Так я это?» Мямлила она. «А что бы я сделала?» Природница тихо бурчала себе под нос, ковыряя ногти на пальцах. «Не подходи больше ко мне», вздохнула я. «Ладно?» «Не знаю, почему ты поступила именно так, но твои действия, точнее их отсутствие, мне сказали о многом». Не желая больше оставаться рядом с Магианой ни минуты, я продолжила движение, даже не подозревая, во что выльется наш с ней разговор. Рейя, «Тоже мне!» – раздраженно фыркнула девушка, смотря вслед удаляющейся Элис. «Принцесса нашлась! Вся из себя! А на деле? Ни семьи, ни фамилии! Нужна ты мне больно! Еще пожалеешь, что была так груба со мной!» Злобно прищурившись, Рэй отыскала взглядом Аделлу, стоявшую в окружении трех адыпток, и неспешно двинулась к ней. «Прости», – произнесла она скромно, – «можно тебя на минуточку?» «Чего хотела?» – кинула пренебрежительно Аделла, смотря на Рэя, как на навозную муху. «У меня есть информация о твоем Лиене и девушке, которую он только что спас».